Глава 20. Они собрались в конференц-зале. Сюда приехали прокурор Мунтяну и следователь Барбуце. Они устроились во главе стола, желая выслушать эксперта и понять наконец, что именно произошло с членами группы за последние несколько дней. Недалеко от них разместились Илона и Татьяна Демченко, Колесников, как всегда, был рядом. Он знал о двух убийствах и поэтому смотрел на каждого, кто подходил к его хозяйке. Достаточно настороженно, словно подозревая, что именно этот гость окажется тем самым коварным убийцей. Из больницы привезли Лессию, которую устроили в инвалидном кресле, любезно предоставленном администрации отеля. Рядом с ней пристроилась Кати Балахбаби. Мужчины расположились за столом. Теодореску сел рядом с профессором Панчулеску и о чем-то тихо с ним разговаривал. Трамбетти рассказывал Сиди Кубу какую-то веселую историю, хотя по его глазам и напряженной позе было заметно, что он нервничает. Профессор Гордон после вчерашней сцены сидел опустошенный, вымотанный и печальный. К нему подсела ремия и Гордон благодарно отодвинулся, чтобы дать маленькому человеку место рядом с собой. Все напряженно ждали, что именно скажет дронга Теперь Илона, в отличие от остальных, сидела спокойно, облизывая губы и глядя на эксперта, словно заранее предвкушая его триумф. Первым поднялся прокурор Мунтяну. «Мы собрались по просьбе нашего гостя господина Дронга, который хочет рассказать вам о своих выводах, сделанных за последние дни его пребывания в нашей стране. Я думаю, что мы можем выслушать нашего гостя, учитывая его репутацию известного эксперта». дронга поднялся и огляделся по сторонам. Все смотрели на него, как часто ему приходилось выступать, разоблачая очередных преступников – помогая невиновным, спасая непричастных и осуждая виноватых. Вот и на этот раз он должен предъявить свои козыри, рассказав о поездке в страну графа Дракулы. «Хочу сразу сказать», – начал эксперт, – «что оба преступления связаны друг с другом и проведены в качестве единой акции, направленной на достижение целей, поставленных убийцей, являющимся и организатором этих преступных актов. Начну с самого начала». Вы знаете, почему была собрана конференция и почему нас пригласили в Румынию, собрав со всего света? Румыния и Болгария должны в конце года войти в Шенгенскую зону. Но два влиятельных члена Европы, Франция и Германия официально протестуют против вхождения этих восточноевропейских стран. Полагаю, к ним обязательно присоединится и Италия, когда такой известный специалист, как профессор Трамбетти, даст свое негативное заключение по этому поводу. А обязательно? Пробормотал Трамбетти. можете даже не сомневаться. Они еще явно не готовы к вступлению в единую шенгенскую зону с их уровнем преступности. Сейчас я все проясню, пообещал дронга. Итак, начнем с самого начала. В Майнеште, где мы остановились в небольшом местном отеле, была убита иужения Лунгул. Выбор жертвы был абсолютно не случайным. Известная правозащитница, активисты движения защиты цыган, международно признанный авторитет. Поверить, что грабитель случайно выбрал именно ее комнату, достаточно сложно. Но, предположим, даже случайно, хотя в этом случае он человек достаточно терпеливый, если прождал у окна почти до утра, пока жертва якобы не открыла ему окно, позволив влезть в свою комнату. Господин сидика куб вошел в комнату очень рано, примерно через час или полтора после убийства. Убийца не мог знать, что до половины четвертого утра В номере Эужении находился ее друг, дипломат Бренкуш, которого несправедливо обвинили в этом убийстве. Примерно в 6 часов утра убийца постучал в дверь, спавшей Эужении. Она встала, открыла дверь, впустила убийцу в свой номер и села на кровать, чтобы выслушать, что именно он ей скажет. Эксперты доказали, что смерть несчастной женщины наступила от двух выстрелов, произведенных с небольшого расстояния, когда жертва сидела на кровати. Затем убийца нарочно вытряхнул ее вещи, чтобы создать иллюзию грабежа. Забрал сумку с деньгами и вместе с пистолетом, с которого даже не снял глушитель, вышел в коридор. Теперь главная задача спрятать сумку с деньгами и оружие. Спрятать их в одном месте глупо, поэтому убийца решил спрятать оружие внизу, а сумку забросить на чердак. При этом сумка оказалась на стропилах чердака, и когда полицейские обыскали дом, случайно упала вниз, что никак не входило в планы убийцы. Но случайность иногда губит и многие самые подготовленные преступления. «Но кто этот убийца?» – спросил Панчелеску. «Назовите его имя». «Конечно. Я расскажу вам исходные данные, просто перечислю факты, и вы сами безошибочно назовете имя убийцы. Нужно просто собрать эти факты воедино, и тогда все становится ясно». «Первое. И уже не была застрелена, когда сидела на своей кровати в одной ночной рубашке». Конечно, она была человеком независимым и свободным, но не настолько, чтобы принимать постороннего мужчину в таком виде в 6 утра, да и вообще впускать его в свой номер. Но Бранкуша она впускала, напомнил Барбуце. Бранкуш был ее другом, возразил Дронга. А убийца пришел в 6 утра и постучал в дверь, уверенный, что ему откроют. Ведь он пришел сказать насчет будущей пресс-конференции или нечто в этом роде. Кто мог войти в шесть утра к молодой женщине, которая принимала гостей почти раздетой? Ее интимный друг, растерянно проговорил следователь. Или женщина, которая убита и не стеснялась. Затем дальше. Пистолет с глушителем и сумочка. Понятно, что первая улика, от которой нужно избавиться, это пистолет. Убийца прячет его на кухне за печкой. И затем идет через весь холл, где сидит дежурный палладе, не спавший всю ночь. Поднимается наверх и прячет там сумочку. Кто это мог сделать? Мужчина? Никогда. Он сразу вызовет подозрение, если пройдет мимо паллади с дамской сумочкой в руках. Только женщина могла пройти с ней, не вызывая подозрений, и быть уверенной, что ее не остановят. «Черт побери!» – громко пробормотал Трамбетти. «Но с нами были только две женщины, одна из которых вошла к иужении и выстрелила в нее дважды», – закончил Дронга. «Есть последний момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание». «Госпожа Катибал Ахбаби не владеет румынским языком, и она не пронесла бы спокойно сумочку мимо партия, Ведь он мог что-то спросить или уточнить. Она не смогла бы ответить. Тогда из двух женщин у нас остается только одна». Все посмотрели на забинтованную Лессию. Она горько усмехнулась и уверенно произнесла. «У вас дикие фантазии, господин эксперт. Дикие бездоказанные». «Пойдем дальше», — предложил дронга Убийство и уже не вызвало самый настоящий скандал. Но пресс-конференцию, которую в таких случаях невозможно было проводить, тем не менее провели. И господин Теодореску справился с этим прекрасно. Он давал слово только тем, кто критиковал правящую партию, задавая часто провокационные вопросы вашим гостям. На это обратили внимание многие из присутствующих, но господин Теодореску этого показалось мало. И он послал ко мне журналиста оппозиционной газеты «Мирон Рессо», который на следующий день опубликовал свой тенденциозно скомпонованный материал. Скандал разросся до размеров государственного, и в этот момент убивают американского профессора, прибывшего в Румынию в качестве международного эксперта. Обратите внимание, что поначалу Теодореску еще сомневался, стоит ли нам ехать в Папеште. Но узнав про то, что материал появился в газетах, он решил нанести последний, самый главный удар по позициям своего шефа. Министры иностранных дел и правящей партии, чтобы наверняка не пустить Румынию в шенгенскую зону, устроить грандиозный скандал и помочь оппозиционной партии победить на выборах. В Папеште есть старый монастырь, который находится на реконструкции. Именно его выбрали Теодореску и его подруга для нанесения главного удара. Все было рассчитано до мелочей. Теодорецку случайно проговорился, что уже было в этом монастыре, когда господин Иеремия Мусчеляну провел группу гостей внутрь. Лесия Штефанеско немного отстала, очевидно, позвав за собой профессора Уислера. Ничего не подозревающий профессор пошел за ней. «Извините, господин эксперт», — вмешался прокурор, «но боюсь, вы не сможете обвинить в убийстве профессора нашего дипломата. Эксперты доказали, что женщина не могла задушить Уислера, тем более такая хрупкая, как госпожа Штефанеско». «Верно», — согласился дронга «Она его и не убивала». Она выждала момент и ударила его по голове, оглушив так, что он потерял сознание. Затем взяла другой камень и ударила по голове себя. Удар получился скользящим, трудно ударить себя достаточно сильно. Но обратите внимание, что Уислера ударили очень сильно. Ему едва не проломили череп. Я разговаривал с врачами, и они подтвердили этот факт. А вот хрупкую женщину ударили очень осторожно, практически только разорвав ей кожу и не повредив кости. Более того, когда ее вынесли наружу, она долго не приходила в себя, но при этом все время пыталась что-то сказать, привлекая к себе внимание остальных членов группы. Как раз в это время господин Теодореску, пользуясь всеобщим замешательством и тем, что на него никто не обращает внимания, вошел в монастырь и довершил свое дело, задушив профессора Уистлера. Затем выбежал и бросился к своей сообщнице, сказав ей, что все в порядке. Я тогда еще удивился этой фразе. Она лежит с проломленной головой, а он говорит ей, что все в порядке. «Что вы такое говорите?» – испугался Панчелеску, опасливо посмотрев на молчащего дипломата, сидевшего рядом с ним. «А вы почему молчите, господин Теодореску?» «Когда приехал прокурор», – продолжал дронга Теодореску сознательно пытался говорить на румынском, чтобы мы ничего не поняли. Но господин Мунтяна попросил его перейти на английский, и я обратил внимание, что Теодореску в рассказе упустил одну деталь. Он сказал, что вынесли лессию и сразу начали искать профессора». Таким образом, у него абсолютное алиби, ведь он не входил со всеми в монастырь, а стоял около меня. Но это неправда. Она слишком долго разыгрывала комедию, давая ему несколько драгоценных минут. «Еще один факт. Когда мы подъехали к монастырю, Теодореску несколько раз спросил и переспросил у господина Мусчеляну, где находится сторож. Ему было важно это уточнить, чтобы не наткнуться на него в момент убийства. «Вы все сказали?» — просил Теодореску ровным голосом. «Все, что мы услышали, всего лишь ваши глупые предположения, построенные на диких гипотезах. Зачем мне, дипломату, с такой карьерой совершать убийство? Я же не сумасшедший!» «Начнем с того, что вы действительно не сумасшедший. Вы преступник», — уверенно сказал Дронга. «Вы ведь работали с госпожой Штефанеску во Франции, где были консулом, а она вашим сотрудником». «Ну и что? Мы, дипломаты, и все где-то работаем?» «Вот фотографии». Положил на стол конверт с фотографиями дронга Их сделала французская контрразведка, следившая за вашими непомерными расходами в казино Монте-Карло и на Лазурном берегу. Здесь вы отдыхаете за госпожой Штефанеску, которую в нашем присутствии все время называли навы. Тогда как в прошлом году проводили отпуск вместе? «Это мое личное дело. С кем я отдыхаю?» Зло произнес Теодореску. «Безусловно». Претензии к этим фотографиям могут быть только у вашей жены. Но почему вы прямо делали вид, что они особенно знакомы с госпожой Штефанеску? Я вам скажу почему. Дело в том, что у меня есть очень хороший знакомый, комиссар Дезири Брюлей, и ему было нетрудно установить, что вашей персоной давно интересуется Интерпол. Ваши непомерные траты вызвали у них живой интерес. Когда дипломат тратит столько денег, он либо разведчик, либо шпион. Первый работает на свою страну и за ее деньги, второй на чужую и за чужие деньги. Выяснилось, что вы связаны с наркомафией, которая регулярно перечисляла вам деньги через французский банк, кредит Дюнорд. Мне перестали все документы, господин Теодореску. И самое главное, транзит наркотрафика идет через Болгарию и Румынию, в Албанию и дальше в Европу. Как это ни парадоксально звучит, им очень невыгодно вхождение Румынии в шенгенскую зону. Ведь при этом внутренние границы с Венгрией будут открыты. Зато внешние с Молдавией, Сербией и Черноморским побережьем, откуда из Турции идут крупные партии поставок, будут прикрыты теперь уже силами европейского сообщества. Ведь при условии приема вашей страны вы просто обязаны усилить охрану внешних границ с привлечением европейских специалистов. А это невыгодно вашим покровителям. И вы получили приказ любыми способами сорвать прием вашей страны в шенгенскую зону отложить вступление Румынии и Болгарии еще на несколько лет и заодно свалить вашего министра. Ведь в случае прихода к власти оппозиции вы сможете рассчитывать на еще большую должность в министерстве и на еще большие дивиденды от ваших друзей». «Где доказательства?» — крикнул Теодореску, теряя терпение. «Фотографии ничего не значат. Да, мы были любовниками. Мы давно любим друг друга. Но я женат, она замужем». И мы не можем позволить себе предавать подобные отношения огласке. И только на этом основании вы считаете, что мы виновны в убийстве? Вот документы. Дронга достал из внутреннего кармана копии счетов румынского дипломата. Здесь суммы, которые превышают вашу официальную зарплату. Консулов сотни и тысячи раз. Это тоже ничего не доказывает. Не сдавался Теодоревску. Правильно. Неожиданно согласился Дронга. «Но у меня есть последний козырь». Он подошел к сидевшей в инвалидном кресле Леси Штефанеску, которая с ужасом следила за ним, уже понимая, что они разоблачены. «Можно попросить вашу сумочку?» «Это моя сумка», – выдохнула она. «Они погибшие у Жени. Зачем она вам?» «Там находится ваша заколка в виде дракона из... черепахового панциря», – напомнил дронга. «Вы можете показать ее всем присутствующим?» Леся посмотрела на него, еще не понимая, что именно происходит, и протянула сумку. Теодореску первым все понял и прикусил губы до крови, чтобы сдержать рвущийся из горла крик. Дрон открыл сумку и достал заколку. «Когда госпожа Штефанеску входила в монастырь, эта заколка была у нее на голове», сказал он, поднимая ее так, чтобы все увидели. «А когда ее ударили, заколки уже не было». «Неужели она заранее знала, что получит удар по голове, и поэтому спрятала ее в свою сумочку, которую не забыл забрать Теодореску? Пусть госпожа Штефанеску объяснит нам это!» В зале воцарилось долгое молчание. Первой не выдержала Лессия. События последних дней оказались для нее слишком большой эмоциональной нагрузкой. Она опустила голову и беззвучно заплакала, тем самым признавая свою вину. «Дура!» – закричала Теодореску – вскакивать со своего места. Какая же ты дура! Из-за этой проклятой заколки! Первым опомнился прокурор Мунтяну. Он подошел к дипломату и сказал, глядя ему в глаза. «Вы арестованы за организацию убийства и уже не Лунгул и убийство профессора Уислера». Сидевшая в кресле Лессия продолжала беззвучно плакать. сиди куб молча поднялся и протянул руку дронга ничего больше не сказав. Трамбетти, глядя на Теодорёску, покачал головой и совсем невесело произнес. Выходит, последующие Дракулы живут до сих пор.